Борис Акунин, турецкий гамбит, роман. Глава 1, в которой передовая женщина попадает в безвыходную ситуацию. Женщина есть тварь хилая и ненадежная, сказал блаженный Августин. Прав мракобес, и жена ненавистник 1000 раз прав. Во всяком случае в отношении одной особы по имени Варвара Суворова.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 Варя купила широкие штаны вроде шальвар, рубаху, сапоги, куртку без рукавов и дурацкую суконную шапку. Переоделась и разом превратилась из европейской барышни в худенького болгарского подростка. Такой ни у какого разъезда подозрения не вызовет. Дорогу нарочно заказала кружевую в обход маршевых колонн, чтобы попасть в царевица не с севера, а с юга. Там, в главной армейской квартире, находился Петя Яблоков. Варин, ну, собственно, не совсем понятно кто. Жених, товарищ, муж, скажем так... Бывший муж и будущий жених, ну и, естественно, товарищ. Выехали ещё затемно на скрипучей тряской коррупции. Водач, сиваусый молчаливый метко без конца жевавший табак и сплёвывавший на дорогу длинной бурой струёй, Варю каждый раз передёргивала. Поначалу напевал что-то экзотическо-балканское, потом умолк и крепко задумался. Теперь-то понятно, о чём. Мог и убить, вздрогнув подумала Варя. Или что-нибудь похуже. И очень просто, кто тут разбирать станет?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 Физиологическая надобность затянулась дольше всех мыслимых пределов. Варя немного поела солёного невкусного сыра, пригубила кислого вина, а потом, не выдержав внимания, которое начали проявлять к её персоне жутковатые посетители питейного заведения, вышла во двор. Вышла и обмерла.